Современный автоматизм Джон Стюарт Милли, британский экономист, политический деятель и философ, умер более ста лет назад, в 1873 году. Он известен как последний человек, который знал все, что следовало знать. Теперь заявление, что кто-то из нас знает все, представляется просто абсурдным. После тысячелетий медленного накопления информации, объем человеческих знаний стал быстро увеличиваться, как катящийся с горы снежный ком. Мы сегодня живем в мире, где большая часть информации имеет возраст менее 15 лет. В отдельных областях науки, например, физики, как утверждают некоторые специалисты, объем знаний увеличивается вдвое каждые 8 лет. Информационный взрыв не ограничивается такими темными узкими областями, как молекулярная химия или квантовая физика, но распространяется и на более доступные всем нам сферы знаний о здоровье, детском развитии, правильном питании. Более того, такой быстрый рост знаний, скорее всего, будет происходить и дальше в таком же темпе, поскольку в настоящее время исследователи всего мира заполняют своими новейшими открытиями 40 тысяч научных журналов. Стремительный прогресс имеет место не только в науке. По данным ежегодного опроса Гэллопа, вопросы, стоящие на повестке дня общества, стали более разнообразными, а их решение занимает меньше времени. В своей книге «Футур-шок» Элвин Тоффлер говорит о беспрецедентном увеличении темпа современной повседневной жизни. «Мы путешествуем все быстрее и быстрее. Мы стали чаще менять места жительства, быстрее строить и сносить дома, контактировать с большим количеством людей, причем более поверхностно. В супермаркетах, демонстрационных залах и других торговых точках мы сталкиваемся с огромным выбором продуктов, о которых мы даже не слышали в предыдущем году и которые вполне могут оказаться вышедшими из употребления или забытыми к следующему году. Новизна, быстротечность, разнообразие и ускорение – вот что в основном определяет сегодняшнее цивилизованное существование. Информационный взрыв и появление множества вариантов выбора обусловлены быстрым техническим прогрессом. Совершенствуются способы сбора, хранения, обработки и передачи информации Сначала информационный бум захватил лишь крупные организации, правительственные агентства и солидные корпорации Глава компании Ситикорп Уолтер Ристон, выступая на одной из конференций, как-то сказал Созданная нами всемирная база данных позволяет немедленно передать любое сообщение в любую точку планеты Благодаря развитию телекоммуникаций и компьютерных технологий, доступ к огромным объемам информации получили отдельные граждане. Современные кабельные и спутниковые телевизионные системы обеспечивают поступление самой свежей информации в дома обычных людей. Все большую роль играет в наши дни персональный компьютер. В 1972 году Норман Макре, редактор журнала «Экономист», выступил с таким пророчеством. В 21 веке любой тупица, сидящий у компьютерного терминала в лаборатории, офисе, в публичной библиотеке или дома, сможет рыться в огромных объемах информации, содержащихся в компьютерных банках данных, задействуя механизмы в десятки тысяч раз более мощные, чем те, которые были доступны даже такому высокоразвитому человеческому мозгу, как мозг Эйнштейна. Однако пророчество Макре сбылось уже в 80-х годах 20 -го века. В одной из статей, напечатанных в журнале «Тайм», было отмечено, что начинается новая эра в развитии человечества, а персональный компьютер был назван «Человеком года». Редакторы «Тайма» объясняли свое решение значительным увеличением потребительского спроса на компьютеры. По их утверждению, Америка, да и весь мир, никогда уже не станут прежними. Предвидение Макре оказалось верным. Миллионы тупиц в наши дни сидят у мониторов, обрабатывая такие большие объемы информации, что на их фоне теряются даже изыскания Эйнштейна. Современные провидцы вроде Билла Гейтса, президента корпорации Microsoft, согласны с Макре, утверждающим, что сейчас мы тратим все усилия на изобретение разнообразных устройств, помогающих нам получать и доставлять информацию кому угодно, когда угодно и куда угодно. Но отметим одну характерную деталь. Наше время часто называют информационной эпохой, но никто не называет его эпохой знаний. Информация и знания — это не одно и то же. Чтобы информация стала знанием, ее надо сначала обработать, получить, отсортировать, проанализировать, интегрировать и сохранить.